Глава седьмая. Украденная лошадь. Внезапная перемена кройцев так сильно расстроила подруг, что они практически не спали ночь. Странным было то, что еще накануне фермер уверенно говорил, что не верит в колдовство и проклятия, но когда Нэнси показала записку про ведьм, назвал ее колдуньей, признав тем самым, что верит в колдовство. Если люди в округе... «Станут меня бояться. Это осложнит поиски», — думала Нэнси и все же не собиралась отказываться от расследования. В отличие от нее, Бес чувствительная от природы, не желала оставаться там, где ей не доверяют, и хотела побыстрее покинуть эти места, понимая, что дальнейшее пребывание здесь будет связано с большими трудностями. «Я постараюсь уговорить Нэнси уехать отсюда», — решила она. Что касается Джордж, то она была невероятно зла на Кроицев. Нэнси столько сил потратила на то, чтобы найти их сбежавшую дочь. А они так повели себя. Ужасно, просто ужасно. Едва наступило утро, подруги собрали вещи и спустились вниз. Мистер и миссис Кройц завтракали в кухне, но, увидев девушек, только кивнули им и даже не пригласили к столу. «Мы уходим», — сказала Нэнси. «Сожалею, что вы поверили слухам насчет нас. Хотя говорили, что не верите в колдовство». «Подозреваю, за всем этим стоит Роджер Хойлд, Но его скоро поймают. И как только это произойдет, с меня снимутся все подозрения». Нэнти надеялась, что ее речь убедит родителей Мэнды. Однако они остались безучастны к ее словам. Просто кивнули в ответ и даже не встали проводить гостей и не попрощались». Тем не менее девушки поблагодарили мистера и миссис Кройт за гостеприимство и вышли через кухонную дверь к машине. Молча они расселись по местам и тут же уехали. «Никогда в жизни со мной так никто не обходился!» — с возмущением говорила Джордж. «Может, нам стоит быть к ним чуть снисходительнее?» — примирительно сказала Нэнси. «Может, все намного сложнее, чем мы представляем, но я в любом случае выясню». я выясню что все это значит ты продолжишь искать мэнду спросила бес конечно если она работает на человека который ограбил особняк мне нужно ее как можно скорее предупредить может кроется и думает что ты знаешь где их дочь и скрываешь от них может быть а может кто то им сказал что в исчезновении дочери виноваты ведьма и они считают что это я «Хотела бы я посмотреть на их лица, когда мы вернемся на ферму с Мэндой», — сказала Джордж. А б спросила, куда Нэнси намерена ехать теперь. «В Нью-Холланд», — ответила та. «В этом районе Ланкастера мы могли бы остановиться и навести справки». В Нью-Холланде они наконец-то смогли позавтракать. «Не будем здесь ни с кем говорить про ведьмы, колдовство, иначе не сможем найти место для ночлега». Бесс и Джордж улыбнулись, а Нэнси спросила у женщины, которая их обслуживала, не порекомендует ли она им какой-нибудь пансион. Женщина сказала, что примерно в миле от города есть дом, где они могли бы остановиться. Мистер Глик два года назад попал в аварию и с тех пор не занимается фермерством, пояснила она. Он зарабатывает сапожным ремеслом, а его жена время от времени сдаёт комнаты постояльцам, а не амиши. ходят в местную церковь, вам у них будет хорошо. После завтрака Нэнси, Бесс и Джордж сразу отправились на ферму Гликов. Им понравился дом из красного кирпича и выкрашенный красной краской деревянный сарай рядом с домом. Хозяйство Гликов выглядело ухоженным и цветущим. На полях пасся скот. Дверь подругам открыла приятная румяная женщина в традиционном мамежском капоре и зеленом платье, поверх которого был повязан фартук. Когда Нэнси объяснила причину их прихода, миссис Глик пригласила гостей в дом. «У меня свободны четыре комнаты. Выбирайте любые», — сказала она. Интерьер дома показался девушкам странным, но привлекательным. Уют создавался за счет всевозможных домотканных ковриков и покрывал. В спальнях, расположенных на втором этаже, царила идеальная чистота, и было много света. Гости пришли в восторг от комнат и без промедления выбрали себе спальни по вкусу. «Знакомитесь с достопримечательностями Нью-Холланда?» спросила миссис Глик. «Да», — ответила Нэнси, и, чувствуя, что может довериться этой приятной женщине, добавила. Но не только. «Мы здесь также по другой причине». Она рассказала миссис Глик об украденной мебели, которую они искали, И о подозрениях насчет того, что вор может скрываться вообще не амишей. Едва Нэнси закончила свой рассказ, как на лестнице послышались шаги, и в комнату вошли мальчик и девочка. Миссис Глик представила своих детей. Девочку звали Бекки, и ей было десять лет, а мальчику Хеннеру исполнилось 8. Какие очаровательные дети! У них такой цветущий вид! воскликнула Бес. Беки и Хеннер. и правда были очень миловидными детьми, с огромными карими глазами, аккуратно пострижены и причесаны. На их ладных фигурках прекрасно смотрелись традиционные амежские наряды. На Бейке черный длинный сарафан с белой блузкой и длинными рукавами, поверх которого был повязан белый передник. На Хенери — синяя рубашка и черные брюки с лямками. На девочке также была надета молитвенная белая шапочка — а в руке она держала традиционный амежский черный капор, как у матери. Хеннер также держал в руке свою черную шляпу, традиционную шляпу амежских мужчин. Хеннер! воскликнула миссис Глик. «Где ты так испачкался? Мне неловко за тебя перед гостями. Ты упал?» Он свалился с лошади. Ответила за него Бекки. «Он такой неаккуратный!» — добавила она. «Да». Порой он бывает неаккуратным, — согласилась мать. — Иди почисти себя, Хеннер. Нэнси, Бесс и Джордж спустились вниз за своим багажом, а затем распаковали вещи наверху и через полчаса были уже готовы возобновить расследование. Как раз когда они собрались выйти из дома, снаружи послышался стук копыт, и в переулок въехала крытая амерская коляска, запряженная красивой лошадью. чьи гладкие бока блестели на солнце не меньше, чем черный лакированный корпус скромного передвижного средства, не отличавшегося особыми украшениями. «Папа приехал!» — закричали дети и побежали навстречу отцу. Миссис Глик вышла на улицу вслед за девушками и тепло встретила мужа. симпатичного, приятного мужчину с добрым лицом, правда, довольно бледным по сравнению с лицами других амежских фермеров. Поприветствовав мистера Глика, Нэнси коротко рассказала о причине их путешествия в этот округ в Пенсильвании, на что мистер Глик ответил, что никогда не слышал о Роджере Хойлте и выразил сожаление о произошедшей в Риверхайт краже. «А вы знакомы с Мэндой Кройц? — спросила Нэнси у мистера и миссис Глик. — Супруги обменялись взглядами. — Да, — ответил мистер Глик и добавил. — Не знаю, почему девушки убегают из дома. Возможно, отец Мэнды был слишком строг. На днях ее видели с незнакомой семейной парой Амиши. — Вы видели Мэнду? — обрадовалась Нэнси. — Где она? Пожалуйста, расскажите. — Где она? Я не знаю, — ответил мистер Глик. Ее видел мой приятель из Агаю, мистер Вайс. Он заметил ее в экипаже с незнакомыми амишами. «А он уверен, что они амиши?» — спросила Нэнси. «В том-то и дело, что не уверен», — ответил мистер Глик. из их речи он подумал, что они англичане». Когда Нэнси спросила мистера Глика, что он имеет в виду, называя незнакомцев англичанами, тот объяснил, что в их общине англичанами Иначе говоря, иностранцами называют всех, кто не принадлежал к общению амишей. «Хотя эта пара была одета как амиши», добавил мистер Глик. «И коляска у них была амишская. Может, они выдают себя за амишей?» Услышав это, Нэнси пришла в волнение. Выходило, что она была права, предположив, что семейной парой, с которой подружилась Мэнда, была миссис и мистер Роджер Хойлд. Если это так... то Мэнды могли возникнуть серьезные проблемы с законом. «Мы как раз разыскиваем Мэнду», — сказала Нэнси. «Я знаю, в это трудно поверить, но ее отец изменил решение и теперь хочет, чтобы дочь вернулась домой. Вы могли бы нам дать еще какие-нибудь подсказки?» — спросила она у сапожника и его жены. С сожалением, мистер Глик сказал, что никакой другой информации у него нет. И тут Нэнси осенила. Если Хойлты маскируются, то, вероятнее всего, они купили и лошадь, и коляску у кого-то из местных. «Если не украли все это», — заметила Джордж, «коляски-амиши и в самом деле выглядят одинаково, поэтому их нетрудно украсть», — сказала миссис Глик и с улыбкой добавила. «Хотя каждый владелец находит свой собственный забавный способ отличать свою коляску от чужих, Это может быть отверстие от пули или специальная ступенька для жены невысокого роста. А мистер Глик добавил, что можно и на глаз узнать свою собственную коляску. Нам достаточно просто взглянуть на нее. Мы знаем каждую деталь, поэтому нас не обмануть, — сказал он. Нэнси сообщила о своем подозрении, что незнакомец, переодетый амишем, и есть вор, обокравший особняк. и попросила у мистера Глика адрес фабрики, поставляющей коляски Амешам. Она хотела выяснить, не покупал ли недавно кто-то из приезжих у них коляску. Мистер Глик назвал адрес фабрики, расположенный в пяти милях от их дома, и девушки без промедления отправились туда. Прибыв на место, Нэнси объяснила управляющему причину своего приезда. «Вы приехали в нужное место», — сказал управляющий. Но экипаж у нас никто не покупал. Его украли». «Украли?» — ахнула Нэнси. «Вы знаете, кто украл?» — удивился управляющий. «Нет. Приходилось ли вам когда-нибудь встречаться с Роджером Хоэлтом? спросила Нэнси. «Никогда о нем не слышал», — ответил управляющий. Тогда Нэнси выдвинула предположение, что вор, укравший коляску, мог украсть и лошадь. Вы совершенно правы, воскликнул управляющий. В нескольких милях отсюда живет мой дядя. Он разводит лошадей. Так вот, в тот же день, когда у меня пропала коляска, у него украли лошадь. Может, это совпадение? Спросила Нэнси. Какого цвета была лошадь? Черного. Большое спасибо, сэр. Вы нам очень помогли. Нэнси поблагодарила управляющего. И в волнении поспешила на улицу, чтобы рассказать Бессе Джордж о том, что ей удалось узнать. Кузины обрадовались последним известием не меньше нее. «Так значит, мы теперь будем колесить по сельской местности, пока не найдем коляску с черной лошадью и переодетым амешем? – С усмешкой спросила Джордж. «Кому же из нас выпадет честь сорвать с него фальшивую бороду?»